Юлия Пульс. Бесправная наследница. Глава первая. «Перемотай еще раз!» Голос совсем оси после ночи загола, проведенной в караоке с подругой по случаю моего скандального развода. Я обнимала ладонями горячую чашку с кофе и чувствовала себя так паршиво, как никогда. «Ох!» Таня тяжело вздохнула, обвела меня уставшим взглядом и все же взяла в руки пульт. «Я наравне с другими хочу тебе служить, от ревности сухими губами выражить, не утоляет словом не пересохших уст, и без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Будь моей женой!» — говорил герой из моего любимого сериала. «Ты будешь единственной желанной. Ни на одну женщину не посмотрю. Клянусь, что у меня будет королева. Я семью хочу, детей хочу наших воспитывать, потом внуков. Скажи «да». И тут меня накрыло. Слезы потекли рекой по горячим щекам. Вот и мне то же самое Максим в уши пел. Скотина, тварь сутулая. А я дура, расплылась, влюбилась, как кошка. И что в итоге? Мне уже 35. Детей так и нет. Он молодуху нашел. И теперь делит со мной мое же честно заработанное в браке имущество. Он же ни дня не работал. Содержала всю его семейку. Где справедливость, Тань? Вцепилась я в руку подруги и перевернула к чертям чашку с кофе на дорогой ковер. «Загородный дом он хочет. С расщелкой этой будет там жить припеваючи, детей рожать. Прикинь, я эту дачу для нас покупала». «Ну не плачь, не плачь», — обняла она меня за дрожащие плечи. «А я говорила, что пользуется он тобой, но ты же не слышала ничего». «Я идиотка», — признала свою вселенскую тупость, но уже поздно сокрушаться. Завтра судья вынесет приговор по разделу имущества, и останусь я одинокой поюзанной дурой с мэнкуном на руках вместо ребенка. Хорошо, что хоть кота делить не стал, козел. Давай я лучше на другую серию перемотаю. Задрожал пульт в ее руках. В общем, изменяет мне Лёва? Я так и знала. Не, душенька, а чего то ожидала? Одной фактуры мало. Надо было держать этого ловеласа на голодном пайке. А еще лучше привести в спальню другого, а этого запирать на кухне. Пусть воет, скулит, царапается, а потом выпускать. Он бы сидел у твоих ног и ел из твоих рук, а ты бы чесала его за ушком и называла бы своим львеночком. Сука!» — заорала я в безысходном отчаянии и закрыла уши руками. «Выруби!» Таня поспешила выключить телевизор и побежала на кухню. Вскоре подскочила ко мне со стаканом воды. «Пей, тебе надо успокоить нервы», — всучила мне таблетку. «Не убивайся ты так, Динка, 35 еще не возраст. Ты еще найдешь свою любовь. Будут у тебя дети. Забудешь ты скоро этого урода». «Нет!» — швырнула я таблетку на стеклянный столик и глотнула воды. «Я это так не оставлю. Сожгу к черту загородный дом. И пусть Макс горит вместе с ним в аду». Разогнался в крови адреналин и заставил меня, как ошпаренную, вскочить с дивана, чтобы распахнуть двери гардеробной. «Не получит он ничего! Я столько лет строила бизнес, чтобы получать достойный доход, чтобы купить это имущество и жить, как у Христа, за пазухой!» — кричала я, стягивая с вешалки спортивный костюм. Натягивая штаны, потеряла равновесие и рухнула на пятую точку, но не сдалась, остервенела, продолжая одеваться. Танюша встала в дверях и недовольно замотала головой, скрестив руки на груди. «Дина, думаешь, я не хотела сжечь тачку бывшего, когда он налево пошел? но понимать же надо, что это подсудное дело. Сожжёшь дом, квартиру твою делить начнет. В чем выгода? Да к сатане пусть валит этот упырь. Плевать я хотела на закон. Он не защитил честную женщину, налогоплательщика. Ни один адвокат мне не помог. Кучу бабла на них спустила». «Не собираюсь больше жить по этим конченным законам!» Застегнула Худи, поднялась с пола и посмотрела на себя в зеркало. «Ну и видок!» Уныло протянула, собирая длинные светлые волосы в высокий хвост. «Поехали!» Повернулась лицом к подруге. «Не стоит пороть горячку. Давай, я лучше за бутылкой изгоняю врубим комедию и еще раз обсудим твоего мудака». «Не помогает алкоголь, Танюш!» Подошла я к подруге и опустила ладони на ее хрупкие плечи. «Помнишь, как мы в детстве клялись в верности на крови и с тех пор по жизни друг друга выручали?» Она кивнула. «Прошу, отвези меня на дачу. Не хочу в таком состоянии за руль садиться. С тобой или без тебя я все равно до нее доберусь». Таня со стоном вздохнула и освободила проход, чтобы я спокойно вышла из гардеробной. «Надеюсь, мы прокатимся, и тебе станет легче». Успокаивала она саму себя, пока обувалась в коридоре. «На заправку еще по пути заедем. Надо канистру наполнить». Я ехидно рассмеялась, а у подруги глаза от страха округлились. «Ты это серьезно? Она все еще не верила в правдивость моих намерений сжечь к потрохам любимый загородный дом, в который вложено столько сил и денег. «Помнишь, из каких низов я выплывала, чтобы всего добиться?» Она закивала. Ты, как никто, знаешь, что меня, маленькую и глупую, обманом лишили наследства после смерти родителей, и все досталось тётке. Она выкинула меня из дома в мои нежные восемнадцать. Мы вдвоем с тобой через зад прошли. Думаю, не нужно припоминать, как мы зарабатывали на общее дело. Картины прошлого замельтешили перед глазами. Те самые картины, которые часто приходят в мои кошмарные сны, настолько часто, что пришлось проработать проблему с психологом. «Не надо об этом. Давай не сегодня». Я поняла, что перегнула палку, когда заметила, что у Тани глаза на мокром месте. «Прости меня, дура, больше не буду об этом». Кинулась я к ней с объятиями. «Отвези меня. Воздухом свежим подышу. Может, и мозги на место встанут». Танюша достала из кармана куртки ключи от машины и загремела ими, заулыбалась. «Поехали, горе моя Рассмеялась она и вышла из квартиры а я следом за ней потопала к лифту в довольно приподнятом для данной ситуации настроении. Пока спускались вниз, я все обдумывала план поджога, прикидывала, с какой стороны лучше начать. И давай в уме лопатить все познания о пожарах из интернета. Наверное, лучше запустить несколько очагов. Раздался стук облачков Тани по каменному настилу парковки. И только тогда я вырвалась из мыслей, сообразив, что мы уже подошли к машине. Запищала сигнализация, и я уселась на переднее сиденье. Сходу накрутила музыку и начала пританцовывать, мотая головой. «Может, лучше в клуб? Сто лет не отрывались, только в караоке и горланем?» — предложила Танюха, прикрутив громкость потише. «А почему бы и нет?» Я с улыбкой пожала плечами. «Сожжем нафиг дачу, и можно в клуб. Отметим это дело!» Таня ничего не ответила. Я с места, и мы помчались на заправку. Заиграла моя любимая песня, и я временно окунулась в нирвану, громко подпевая исполнителя. А когда мы подъехали к заправке, я вышла с канистрой в руках, намурлыкивая песенку под нос, и пошла оплачивать карты и бензин. Вышла из здания, волоча грузом за собой мрачные мысли, и в шоке замерла, увидев, как прямо на меня мчится машина. Услышала крик подруги. «Дина!» Какой-то лихач не справился с управлением, и его колымага молниеносно снесла меня с ног прямо на заправке. «Господи!» — зашептали губы, будто не мои, а взгляд устремился в ночное небо. Вокруг было так шумно, люди кричали. Я попыталась подняться, и только тогда ощутила невыносимую, пронизывающую насквозь боль и привкус крови во рту. «Смерть! Такая же никчемная!» как и вся моя жизнь», — проговорила я и навсегда закрыла глаза.